Глава двадцать девятая. «А кто вообще придумал название «Двенадцать генералов»?» – подумалось ему. Ответ довольно прост. Это придумал император. Только те из его подчиненных, заслуги которых он признавал, могли получить это имя. Генерал «Молниеносной тени» Хансен фон Дорт был последним из двенадцати генералов, которые должны были защищать его. Их статус был одним из самых почетных, и уникален настолько, что они выделялись и среди других генералов, и среди дворян. Они были сильнее остальных, даже если обладали тем же уровнем, и подчиненные под их непосредственным контролем были куда сильнее, чем все остальные. Но даже среди них есть несколько особенно выделяющихся своим могуществом. Высшие члены двенадцати генералов, меч, который защищает императора, «Сигальд фон Ретадан», «Разящее на поле боя копье», «Леофильд фон Териман, «Щит Императора», арема Столивар», «И, наконец, я», «Архимаг Феотан фон Зельдан». Он парил в воздухе, его шелковые одежды развивались, Феотан выглядел как красивый молодой человек — Под каким бы углом Лишинву его не рассматривал, он выглядел как обычный человек, но мрачная темная энергия, которую излучало его тело, а также тот факт, что он не чувствовал даже крупицы жизненной энергии, которая бы от него исходила, доказывали, что Феотан все-таки был нежитью. «Мы известны как четыре командира империи». Лишинву понял, откуда гильотинный сталевар взял термин «четыре командира», ухмыльнулся и ответил, «Для простого представления в твоей речи многовато пафоса». «Я наконец-то познакомился с вами, герои, так что если бы я не представился как подобает, общую атмосферу это подпортило бы, верно?» Феотан был чрезвычайно спокоен. «Он один из самых сильных существ в этом мире, его самообладание удивительно». Хансен фон Дорт походил на него, но в итоге выяснилось, что у него было больше самомнения и гордыни, чем реальной силы. Архимаг же, с другой стороны, настолько силен, что его самообладание было более чем оправдано. «Ты знаешь о героях? Как же я могу о них не знать? Десятки лет назад герои вызвали тот еще хаос в столице. Ха, богу и правды нет ни до чего дела, особенно учитывая тот факт, что она словно не видит наших чувств». Я промолчал. «О, ну и что это у нас так лицо вытянулось? Во мне нет ненависти к героям, и его императорское величество со мной в этом солидарен». «Что?» Ли Ву тайно готовился дать дёру, продумывая это во время беседы с Феотаном. Но когда он рассказал ему о чувствах, которые он и император испытывали к героям, он отреагировал абсолютно честно». Конечно, он все равно добавил немного актерской игры, полагая, что Фиотан может на время ослабить бдительность. «Вы можете подумать, что мы ненавидим вас за то, что вы убиваете наших драгоценных граждан. Но в конечном счете, качество всегда выигрывает у количества. Герои высокого уровня, которые были лично отобраны богом из-за их талантов, если мы сможем заполучить вас в состав войск его величества...» Только как-нибудь переживем горе от утраты нескольких тысяч простолюдинов. Заполучить героев в свою армию? Откуда такая уверенность? Ха -ха. Это ведь все равно рано или поздно случится. Или хочешь поспорить? Пока вы находитесь в империи, единственным выходом из нее для вас является могила. Можно было подумать, что Фертан фон Зельден действительно проникся симпатией к Лишенву, поскольку Лишенву не стал робеть от одного его вида, так еще и отвечал вполне уверенно. Фертан улыбнулся и сосредоточил на нем все свое внимание. Фертан знал, что у Лишенву есть какой-то козырь в рукаве, но он даже не пытался быть на стороже, словно поддразнивая его, говоря «Давай попробуй, если можешь, конечно». Если бы он знал, что именно задумал Ли Шенву, ему было бы куда труднее оставаться таким спокойным. «От смерти не сбежишь. Так что в этой игре у вас с самого начала не было ни единого шанса на победу. Тут у нас слишком большое преимущество. Нет, мы сами обеспечили себе это преимущество. Я сейчас говорю про его величество и его мудрость». Тогда, видимо, мне просто придется убить вас всех до того, как придет моя собственная смерть. А нет, не выйдет. Нас у тебя убить никогда не получится, уверенно сказал Фиотан. Ли Шанву примерно понимал, откуда взялась эта уверенность. Он уже превзошел саму жизнь и смерть и не обладал той энергией, которой от природы обладали все существа. Даже если бы они смогли его убить, Ли Шанву не мог знать умрет ли он на самом деле, а затем он внимательно осмотрел его и все понял. Само ядро существования этого парня в том, что у него нет ядра, которое есть у каждого существа в этом мире. Источник его силы, его характеристики спрятаны где-то в другом месте. Срань, господня, у кого-то серьезно может быть такая способность. Лишин Ву вспомнил о навыке, известном как «Передача», которые изредка в фантастических романах использовали черные маги. Жизненная сила человека извлекалась и переносилась в другой сосуд. Спрятав этот сосуд, черный маг-нежить становился бессмертным. Феотан был лечом. Если это так, то император, скорее всего, тоже был лечом. Это означало, что по меньшей мере два леча спрятали где-то свои сосуды. Как раз в тот момент, когда Ли был искренне потрясен своим открытием, Архимаг хлопнул в ладоши и перешел к главной теме разговора. «Мне кажется, что мы, наконец, закончили с нормами этикета. Так что, может, перейдем к главному?» «Рэм, а ну-ка, стоять!» Ли повернулся к своим товарищам и хотел было что-то им бросить, но в этот момент его тело застыло. Несмотря на сильную концентрацию молний, которые продолжали бурлить в его теле, Феотан легко заморозил все окружающее пространство и решил его возможности двигаться. «Я еще не закончил говорить, юный герой. Что это у тебя в руке, а? Странно как-то. Там же ничего нет. А было похоже на то, словно ты собирался что-то бросить. Может быть, мне просто почудилось?» В любом случае, это уже не имеет значения. Итак, перейдем к главной теме. Словоохотливый Архимаг выглядел так, словно получил самый лучший подарок на день рождения, когда приобнял Лишанву за плечи и продолжил. Лишанву не мог и пальцем пошевелить, независимо от того, сколько у него было маны. Он ничего не мог сделать, ведь само пространство вокруг него было заморожено. «Рэм, я рассчитываю на тебя». Активация готова к запуску в любое время. Единственное, что он мог сделать, это использовать общую для них функцию подпространства, чтобы тайно передать свое сообщение, сидящий на плече крати и рем. Или использовать свой навык ассимиляции, чтобы извиниться перед своим драгоценным напарником. Или активировать навык. Я об этом уже раньше упоминал, но повторюсь. Мы придаем больше значение качеству, чем количеству. «Мы ждем, пока несколько героев не станут достаточно сильными, чтобы пополнить наши ряды, и в тот момент мы великодушно принимаем их в свое лона. В конечном счете, вы все равно станете нашими товарищами, так что мы сможем и важные посты вам обеспечить». «Я решил не отвечать. Поэтому я тебя не убью. Похоже, ты все еще шестого уровня, так что да, конечно». «Похоже, ты все еще можешь развиваться дальше. Это странно, как будто у тебя внутри сбит какой-то баланс. Но время собирать урожай еще не пришло. Разве я не прав? Однако хочу сказать, что эта прелестная волшебница сможет присоединиться к нам уже очень скоро». «А?» Он склонил голову набок. Феотан заморозил и Кратию, и Принц, так же, как он ранее заморозил Лишинву. Но на удивление что-то все равно неуловимо изменилось. Но он пока не мог сказать, что именно это было. Это похоже на какую-то странную реакцию маны. Секундочку. Врата? Внезапно под ногами Крати и Принца открылся портал. Поскольку это была магия очень высокого уровня, Феотан не ожидал ничего подобного и был потрясен. В тот момент, когда он протянул вперед руку, Ли Шин Ву использовал единственный навык, который он мог активировать в этом замороженном воздухе – навык самоуничтожения правила кости. Критический удар. Он превратил всю ману в этой области в молнию. Это подействовало бы даже против кого-то вроде архимага восьмого уровня, особенно если Ли Шин Ву и Джин пожертвуют для этой атаки своими телами. Архимага отбросила в сторону ударной волной, от которой содрогнулась вся мана в этой области. У Феотана закружилась голова, так как он уже давно не чувствовал боли, и он поспешно взлетел в воздух. В этот момент Крати и Принц уже исчезли. Конечно, во взрыве исчезли и Лишунву с Джином. Архимаг огляделся, хоть внутри ничего и не осталось, и потрясенно пробормотал. «Как это случилось?» «Он прожил уже довольно долго, но это нападение точно не забудет. Подумать только, он зашел так далеко, что пожертвовал своим конем в надежде спасти товарищей? Нет, еще более поразительно то, что его товарищи смогли как-то создать врата и использовать их для побега, а также что Феотана смог тяжело ранить «герой шестого уровня». «Допустим, я получил такой большой урон, потому что это было уничтожение. Но вот врата... Нет, они могли создать временные врата, если использовали какой-то предмет. Черт побери, я же никак не могу влиять на подпространство Бога. Неужели сама Бог дала им этот предмет? Они впрямь меня подловили». В конце концов он пришел к разумному выводу. Верным ответом было то, что Лишинву дал Рэм знак, что костяные врата были готовы из его инвентаря. И затем Рэм активировала ворота под их ногами, отправив Кратию и Принца в другое место. Но Феотан пришел к похожему выводу. «Я уже очень давно не видел кого-то настолько талантливого, что он мог бы стать кандидатом в генералы. Я собирался рекомендовать его двенадцати генералам, но... Что теперь поделать? Чтобы подтвердить свои подозрения, Феотан использовал артефакт, установленный в этом месте, и просканировал всю область. Но не осталось никаких следов того, что тут кто-то пребывает. А он мог с уверенностью сказать, что они как следует дали ему по носу. «Они застали меня врасплох. Уже не вспомню, когда такое было. Мои раны оказались куда серьезнее, чем я ожидал». «Нужно немедленно пойти и залечить их». Он что-то пробормотал себе под нос и поднял голову, чтобы собрать ману. Но мана во всей этой области была перемешана с молнией или холодным воздухом, так что здесь он ничего не мог использовать. Если он хотел восстановить свое тело, то мана стихии ему решительно не подходила. Ему нужна была чистая мана. «Ладно, тогда побалуй себя чистой маной». А потом вернусь. Похоже, ему это не очень нравилось, так как он снова начал ворчать и ушел. В этот момент в воздухе разлился поток маны, из нее образовались новые тела Ли Шинву и Джина. Эта сцена была поистине таинственной и немного пугающей. Навык невидимого сердца стал четвертого уровня, все характеристики повысились на три. Полностью восстановившийся Ли Шин Ву увидел это чертово сообщение, стиснул зубы и пробормотал. «Черт побери, я же обещал, что никогда больше не умру. Ну, мы выбрались из этой ситуации живыми, так что ничего страшного». Невидимое сердце Ли Шин Ву и благословение смерти Джина обладали странной опцией, и он не был уверен, хорошо это или плохо. Лишен и Джин могли выбирать время, когда они оживут, если успевало пройти не более нескольких минут. И это и правда помогало в ситуациях, вроде случившейся, когда простая смерть не позволяла им избежать опасности. Даже сейчас Архимаг покинул эту комнату, так и не поняв, что они на самом деле не были мертвы. Но что случилось с принц? Я думал, что неплохо было бы спасти хотя бы Кратию и Рем. «Разве на воротах не было ограничения на двух людей за раз?» «А сейчас, правда, самое время для того, чтобы об этом думать? Пойдем, мы должны рвать когти так быстро, как только сможем». «Нет, Джин, прежде чем мы уйдем, нам нужно кое-что здесь найти». «Что именно ты собираешься искать сейчас?» «Эй, это ведь не то, о чем я думаю, правда?» «Пожалуйста, скажи мне, что это не так?» Давил на него Джин, но когда он увидел, что Ли Шин Ву двигается крайне быстро... Он сразу понял, какой его будет ждать ответ, и был потрясен. «Ты собираешься взять это?» «Ну, конечно же, да. Ты знаешь, почему Архимаг не смог найти нас, несмотря на то, что он активировал этот артефакт?» «Не знаю. Потому что Кратии удалось его взломать. Так что если мы не сможем взять его с собой, это будет такая упущенная возможность, что я ночью спать не могу. Но ты и так не сможешь спать, ты же нежить!» «Глаз Хугина восьмого уровня. Я нашел его. Эй!» Когда Феотан фон Зельден активировал артефакт в самый последний момент, Лишен Ву проследил за потоком маны и понял, где именно внутри объекта спрятан артефакт. Лишен Ву больше не собирался его терять, и в тот момент, когда он жадно схватил его, Джин забросил его себе на спину и выбежал из комплекса со скоростью света». Ровно через десять минут Ли Шин, Ву и Джин были полностью исцелены от ран, полученных в результате самоуничтожения, а Феотан фон Зельден, в свою очередь, вернулся в комплекс. Он обнаружил, что артефакт, который контролировал этот комплекс, исчез без следа и уже в третий раз за этот день был невероятно потрясен. Когда Кратия и принц успешно сбежали из зоны пространственной магии Архимага и, наконец, смогли осознать положение дел, они увидели, что находятся в подземелье, в котором никогда раньше не бывали. «Что это только что было? Я и сама понять не могу», покачала головой Кратия, услышав дрожащий голос принца. Конечно, сама Кратия знала, что Лишен Ву активировал костяные врата, но она не собиралась объяснять это принцу. Да и настроение к этому сейчас не располагало. Этот человек, это он сделал? Нет, он вообще пытался меня убить. А что с моим младшим товарищем? Кратия даже дышать перестала. Эй, я спросила, что случилось с моим младшим товарищем? Кратия хотела огрызнуться на это. Откуда мне знать, черт возьми? Но смогла сдержаться. Похоже, принц тоже беспокоилась о Лишенву, поэтому она просто ей намекнула. «Мне кажется, он в порядке». «Откуда тебе знать?» «Потому что голем никуда не делся», — сказала Кратия и посмотрела на Рэм. Глаза принца широко распахнулись. Она так до сих пор и не заметила Рэм, и Рэм механически доложила. «Хозяин безопасности. Вот видишь...» «Как? Нет, я рада, что с ним все в порядке». Принц испытала искреннее облегчение. Кратия чувствовала то же самое но в каком-то смысле она была и немного разочарована тот факт что Ли Шенву смог благополучно пережить эту ситуацию означал что он что-то все-таки от нее утаил но самое главное что Шенву в порядке ну видимо Джин тогда тоже в порядке Ли Шенву никогда не рассказывал ей всего Когда она посмотрела на ситуацию с другой стороны, то подумала, что, возможно, просто многого требовала от Ли Шинву или имела неправильное представление о степени их близости. Возможно, для него это было не очень удобно. «Фух, он в безопасности. Так почему же ты такая подавленная? В отношениях разобраться еще труднее, чем в магии. А это откуда еще взялось?» Принцы Кратия оправились от первого шока, который у них вызвала встреча с архимагом, и когда им с трудом удалось подняться на ноги, подземелье вошли Ли Шинву и Джим. Они поняли это благодаря тому, что Рэм взмахнула крыльями и полетела в сторону Ли Шинву. «С вами все в порядке. Хозяин. Да, я рад, что ты тоже целая невредима. Младший Шинву». Ри Шинву, наконец, воссоединившийся с Рэм, переложил костяные врата, лежавшие в ее инвентаре, обратно в свой. При этом он заметил, что врата теперь могли переносить трех человек за раз. Как ожидалось, поглощение костей позволило на время активировать костяные врата, но это еще и навсегда усилило их. Если подумать, то они не так сильно отличались от другого, принадлежащего ему костяного снаряжения». «Как же хорошо, что я так много в них вбухал! Младший! Благодаря этому я смог спасти и принц», — удовлетворенно пробормотал он. С полными слез глазами принц бросилась к нему. «Я так рада, что ты выжил! Это так чудесно! Я тоже рад, что ты в безопасности старшая!» Изначальный план Ли Шин Ву не включал в себя спасение принца, но, похоже, она верила, что Ли Шин Ву рискнул своей жизнью ради нее — Это ударило по его совести, но сейчас главное – сохранить лицо. Это ты нас сюда отправил, да? Этот одноразовый предмет должно быть был очень дорогим. Я и раньше думала, что ты хороший парень, но теперь я в этом полностью уверена. Ха -ха -ха. Похоже, принц пришла к тому же выводу, что Феотан фон Зельден. Ли Шен Ву решил не развеивать ее иллюзии и неуверенно рассмеялся. Хоть ее лицо и было опухшим и заплаканным, принц просто сияла от радости. Она была из тех, кто заливается слезами и соплями всякий раз, когда обрадован или тронут. Ли Шин Ву не питал к этому типу людей никакой ненависти. «Ну, я это сделал не бесплатно». «А? Я заберу плату за спасение твоей жизни чуть позже. Разве это не так работает?» С ухмылкой сказал Ли Шин Ву. После этого вцепившаяся в его руку принц ослабила свою хватку, побледнела и отступила назад. Казалось, что на этот раз она поняла все еще более неверно. «Я... я уже уговорила тебе, что у меня есть человек, который мне нравится. Я знаю». Пока ли Шинву без устали подтрунивал над принц, кратя тихо подошла и обняла его. Ей очень многое хотелось у него спросить, но сейчас... Шинву... «Я рада, что с тобой все в порядке». «Да, спасибо, Кратия. Давай поговорим позже». «Хорошо». С одной стороны там была принц, а с другой стороны он разговаривал с Кратией. От вида этого Джин почувствовал себя крайне неловко. Джин погиб и возродился вместе с Лишинву, и он не хотел, чтобы его за это осыпали похвалами. Но в результате Лишинву теперь был окружен женщинами, и все они благодарили его – что выводило Джина из себя. Но как бы он не злился и как бы сильно не бил копытом о землю, Ришин Ву все равно не поймет, что он чувствует. «Твой конь тоже уцелел. Это и правда удивительно, что ты спасся, еще и сохранив своего скукуна. Видишь ли, у меня есть навык побега, я получил его в саду Бога. Я уже и понятия не имею, сколько у тебя всего навыков». Может быть, причина в том, что она была так напугана и, наконец, избавилась от этого страха. Принц на мгновение отбросила в сторону свое упрямство и искренне благоговела перед ним. Ли Шен Ву лишь лучезарно улыбнулся в ответ. Если он откроет ей всю правду, она грохнется в обморок. Некоторое время он продолжал с ними болтать, и теперь, раз уж все они были целы и невредимы, он сказал «Тогда давайте разделимся прямо сейчас». Это было очевидным ходом событий. Они случайно встретились с принцем у тренировочного комплекса, и теперь, когда они каким-то невероятным образом смогли оттуда сбежать, у них больше не было никаких причин оставаться вместе. Но принц выглядел несколько встревоженной его внезапным предложением. «Но этот парень...» «Он больше не сможет отследить наше местоположение, даже несмотря на то, что он архимаг, специализирующийся в пространственной магии. И даже если он вдруг явится по нашей душе, наших объединенных сил все равно не хватит, чтобы его победить. Но давайте сначала присоединимся к группе Ллойда, ты теперь на нашем уровне, так что если мы станем путешествовать все вместе, нам будет нечего бояться». Если слишком много героев объединятся вместе, это не принесет никакой пользы нашему развитию. Это не очень приятно, но в следующий раз мы будем работать вместе старше этот день точно когда-нибудь настанет, например, когда мы столкнемся лицом к лицу с одним из двенадцати генералов о принц выглядел так словно уже никогда не хотела с ними расставаться. что ж он в целом мог понять почему она так себя чувствует. Они с огромным трудом вышли из ситуации, в которой каждый из них мог умереть в любой момент, так что любой бы так себя чувствовал. Однако у Ли Шин не было времени вечно нянчиться с этой девчонкой. Поэтому он должен наотрез отказаться и отослать ее прочь. «Ах да, плату за спасение моей жизни. Ты сказал, что возьмешь с меня плату за спасение моей жизни. Я приду за ней чуть позже» если, конечно, мы еще встретимся». Принц поняла, что ей не удастся переубедить лишь инву, надула губы и отступила назад. Она вытерла слезы и высморкалась в носовой платок. «Так ты говоришь, что не позволишь мне быть частью твоей группы. Это заставляет меня чувствовать себя дешевкой, так что я ухожу. Я больше не собираюсь с вами играть, ребята». Мелкая засранка. «Давай когда-нибудь встретимся снова, старшая». «Надеюсь, до тех пор ты будешь в целости и сохранности». «Хм, вы тоже постарайтесь не умереть, идиоты, и ты тоже. В следующий раз моя магия будет намного сильнее твоей». Казалось, что принц разозлилась не на шутку, судя по тому, что она гневно топнула ногой перед тем, как покинуть подземелье. Но даже несмотря на это, она оставалась очень милой. Как только она скрылась из виду, Джин от души легнул Ли Шен Ву передними копытами. Это был довольно болезненный удар. «Эй, да что не так? Меня просто бесило, что ты флиртуешь с девушкой в такой ответственный момент. Погоди, что? Да что я вообще сделал? Я согласна с Джином. Я спрашиваю, что я сделал не так?» Крати и Джин желали наказать Лишинву за то, что он слишком увлекся тем, что дразнил принца. Он подождал, пока они успокоятся, а затем объяснил Крати, как именно они выжили». Он рассказал ей, что в обмен на превращение в скелет он получил способность несколько раз оживить себя, и Кратия приняла этот факт. «Она уже забыла об этом, потому что укрепление костей было довольно нечестным навыком, но бытие нежитью несло за собой еще и многие неприятные последствия. Это способность, которая за пределами моего понимания, но мне кажется, что теперь я понимаю ее немного лучше». Ли Шонву вспомнил ту ходящую катастрофу, архимага Фиотана фон Зельдена. Конечно, его подавляющая магия, способность управлять пространством или замораживать его, произвели на него неизгладимое впечатление. Но было кое-что, на что он обратил особое внимание. Способность леча извлекать свою жизненную силу из тела и хранить где-то в безопасном месте. Возможно, Возможно, невидимое сердце является чем-то в том же духе. Если бы это было так, то он мог понять, как в целом работает невидимое сердце. Хоть эта сила все еще была вне досягаемости Ли Шин ву он был уверен, что эта сила была очень тесно связана с ним. Словно тело Феотана фон Зельдена и сосуд были связаны мощной магической нитью. «Я сейчас должен поставить приоритет больше не умирать», и продолжать увеличивать максимальный лимит невидимого сердца. Он не только не понимал, как Лич воскрешает себя, но и почти ничего не знал о невидимом сердце. Вероятно, что эти навыки вообще не были тесно связаны, но даже если бы и были, у него нет никакой гарантии, что он сможет использовать этот навык так, как ему хотелось. Но если он сравнил себя сейчас с тем собой, когда он только начинал и на что не был способен, Его нынешнее положение было куда лучше. Сила человечества в том, что оно может толкать себя вперед снова и снова, пока имеет четкий путь, по которому нужно идти. «А я смогу вам помочь?» «Я был бы очень признателен за любую помощь, но сейчас для этого не время». Ли Шен Ву похлопал Кратию по плечу, и та заговорила, искренне глядя ему в глаза. По какой-то причине он вдруг почувствовал, что они стали еще ближе – И теперь он мог доверять ей еще больше. Возможно, она была благодарна ему за то, что он потратил одну из своих жизней, чтобы спасти ее. Честно говоря, он уже несколько раз увеличил максимальный уровень невидимого сердца, так что у него все еще оставалось более ста жизней. Тогда, может быть, нам стоит вернуться на нашу базу? Хорошо. Если мы собираемся что-то делать, то сначала я хотел бы немного отдохнуть». Первоначально он не планировал больше путешествовать вместе с Кратией, но теперь решил вернуться на свою базу с ней. Даже если бы он действовал иначе, они все равно столкнулись лицом к лицу с одним из 12 генералов, который еще и оказался восьмого уровня, так что они все были крайне утомлены. Им нужно было отдохнуть, хотя бы чтобы добраться до их следующего пункта назначения. Поскольку он использовал «невидимое сердце», Ему нужно было еще только десять характеристик, чтобы добраться до седьмого уровня. Поэтому он повысит свой уровень в безопасном месте, а затем приступит к действиям. «А, еще мне нужно починить артефакт». «Артефакт? Ты же не а, -а, а Кратия в восторге обняла Лишинву, но Джин отбросил ее в сторону мощным пинком задних копыт. Лишинву удивленно смотрел, как эти двое продолжают лаяться и никак не мог понять, стали они лучшими друзьями или заклятыми врагами. «Рэм, а ты что думаешь?» «Это нелегко. Необходимо провести дополнительные исследования». «Ну, я не думал, что все получится с первой попытки. Ты можешь на меня рассчитывать». Лив Шинву оставил магическое устройство Глаз хугина, которое он украл из тренировочного комплекса «Скрати и Рэм». Это был до абсурда могущественный артефакт наблюдения. Он мог ощущать присутствие многочисленных существ на большой территории и косвенно влиять на них. Предмет восьмого уровня, который выделялся даже среди других сокровищ, это настоящее ядро тренировочного комплекса. Конечно, с помощью одного лишь этого артефакта он вряд ли смог бы понять все, что происходит в Империи, Но если он улучшит его, а также ограничит его опции для максимальной концентрации способностей, тогда когда-нибудь он сможет с его помощью распознавать передвижение големов. Ну, если, конечно, получится объединить этот артефакт со способностями Рэм. Итак, установление связи между Рэм и артефактом наконец завершено. И это значит, что... да... Даже если Рэм будет далеко, она сможет видеть с помощью глаза Хугина. Лишен решил оставить глаз Хугина на своей базе. Во-первых, они еще не настолько его улучшили, чтобы им можно было воспользоваться в полной мере. Во-вторых, он не активировался изнутри инвентаря Лишен и занимал в нем слишком много места. Наконец, с помощью Кратии они смогли установить прочную связь между глазом Хугина и Рэм, И вот так Рэм теперь могла использовать его дистанционно. Пока же Кратья должна была изучить артефакт и постараться улучшить его, чтобы в будущем он был им уже более полезен. «Но тебя это точно устраивает? Выглядит так, словно я тебя здесь насильно удерживаю. Этот артефакт был моей целью с самого начала. Я несказанно рада, что могу и дальше изучать его». Похоже, Кратия была вполне удовлетворена положением дел. С другой стороны, еще с первого появления в Империи ее больше заботили не герои или нежить, а магия, так что это казалось вполне естественной реакцией с ее стороны. «Кроме того, я не только улучшила свои боевые навыки, но и приобрела новый навык, связанный с этим артефактом. Чем больше я буду изучать артефакт с помощью этого навыка, тем быстрее моя магия будет увеличиваться». «Неужели это в самом деле настолько поразительно? Шинву, ты даже представить себе не можешь, насколько это потрясающе – получить навык нового типа!» Глаза Крати почему-то недовольно сузились, поэтому Ли Шинву извинился перед ней и решил отступить. Он и правда совсем не мог ее понять, поскольку с невероятной легкостью приобретал навыки с помощью укрепления костей». Но чем больше навыков, тем больше характеристик человек получает, поэтому он понимал, что возможности напрямую зависели от количества навыков. Вот почему элитные монстры так удивительны. Обычные ведь не имеют никаких навыков, и только их характеристики могут дать им хоть какое-то преимущество. Так что мы легко можем с ними расправиться. Элитные же монстры обладают в среднем по меньшей мере двумя или тремя навыками – Поэтому они не только становятся сильнее из-за них, их мощь приумножается также из-за самих характеристик. Что ж, это верно. Между нормальными и элитными монстрами существовала непреодолимая пропасть с точки зрения силы. Как только он услышал четкую причину этого разделения, то обнаружил, что машинально кивает головой. Если принимать во внимание то, что она сказала, то станет ли он самым сильным, если просто проживет достаточно долго? Самым страшным было то, что его шансы на это не были равны нулю. Но сперва было похоже, что Кратия будет говорить о навыках еще в течение нескольких часов, поэтому Лишинву завершил разговор, слегка подтолкнув ее в сторону глаза Хугина. Он собрал последние кости – который нашел в тренировочном комплексе и удовлетворенно вздохнул. «Давай для начала повысим уровень. У тебя ведь для меня ничего нет, верно? Мне почему-то показалось, что они тебе не понадобятся, и я использовал их все на себе. Ты разочарован? Может мне отдать тебе одну? Все в порядке, я со всем уважением откажусь». Прежде чем они покинули последнее помещение тренировочного комплекса, Джин поглотил невообразимое количество костей и невероятно развился. Кроме того, он поглотил кость элитного монстра седьмого уровня и словил себя на нежелании иметь хоть что-то общее с костями. На этот раз Ли Шин Ву решил дать ему передышку. Прежде всего, наиболее эффективно использовать укрепление костей перед повышением уровня. Он приобрел четыре элитных кости седьмого уровня исключительно благодаря своей удаче. Ли решил обставить это повышение уровня по-особенному. Коготь и панцирь Урлеона, коренной зуб Крока и Ранту и клык Императорского Питона, который я получил от Кратии. Технически они не в полной мере были костями, но считались таковыми. Более того, они принадлежали элитным монстрам, сражавшимся в течение десятков лет внутри зоны с высокой концентрацией маны, Так что качество этих костей было выше, чем у любой из элитных костей седьмого уровня, которые он ранее поглощал. Они были почти сравнимы с костями Хансена фон Дорта. Ух, будет ли Джин в порядке после поглощения четырех костей одновременно? Джин вдруг представил себе, как он поглощает все эти кости, и его передернуло. Алишен протянул руку, выбрал нужные ему кости и сказал «Укрепление костей». Все четыре кости поглощаются, используется укрепление костей. Сила увеличилась на 20, ловкость на 25, здоровье на 30, магия на 58. Навык укрепления костей стал 10 уровня. Кости с деталями одних и тех же воспоминаний объединяются, позволяя вам получить доступ к этим воспоминаниям в полной мере». Подтверждение того, что владельцы всех этих костей жили в одной и той же среде, дает вам доступ к их общим воспоминаниям. Ха! Какое прекрасное время для того, чтобы повысить уровень укрепления костей. И к тому же у него появилась новая способность. Ли про себя подумал, что не ожидал такого поворота событий, но в этот момент в его мозг хлынул поток воспоминаний. Ли ахнул. Он чувствовал, словно каждый раз проверял предел своих способностей на прочность, используя этот навык. «Шинву? Ничего страшного. Я в порядке». Новая информация, которую он смог поглотить из-за повышения уровня укрепления костей. Это была запись бесчисленных битв, которые эти монстры вели в искусственно созданном подпространстве. Они родились и выросли в этом пространстве, заполненном бесконтрольной маной. Он своими глазами увидел их способность приспосабливаться к окружающей среде, а также их мотивы и жажду мести. Нет, тут было и кое-что еще. Эти монстры были запечатаны в этой зоне концентрированной маны, которая преподносила им силу на блюдечке в течение десятков лет. И все их знания основ пространственной магии устремлялись в его разум». Поглощая воспоминания всех их троих одновременно, я могу увидеть воспоминания о десятках прожитых ими лет. Это уму непостижимо. Сперва Ли Шин Ву чувствовал течение маны, которое с каждым годом накапливалось все больше и больше, и он почувствовал, словно эта мана в самом деле течет через его тело. В итоге ему начало казаться, что граница между его телом и окружающим миром плавно растворилась. Он не мог толком описать это ощущение, лишь Шинву просто хотел сосредоточиться на этом чувстве. Его тело поднялось в воздух и начало перестраиваться. Пока он поглощал воспоминания, его уровень повышался. «Вы прошли бесчисленное количество тренировок, получили очень много ценного опыта и научились основам принятия и манипулирования всей энергией, которая существует в этом мире». Хотя вы все еще недостаточно опытны, каждая косточка в вашем теле дышит, из-за этого вы получаете силу, которую не стоит недооценивать. Вы стали Джокером из дышащей кости седьмого уровня. Джокер из дышащей кости. Имеется ли в виду Джокер, у которого сами кости дышат? Но он превратился из Джокера стихийного скелета в усиленного костяного стихийного Джокера а теперь в Джоттера из дышащей кости. Это имя было полной нелепицей, но вдруг он понял, что оно ему даже нравится. Термин «дышащий» давал ему ощущение, что теперь у него было еще больше возможностей, поскольку изначально он был существом, не обладавшим способностью дышать. Казалось, будто все его мечты и надежды наконец осуществились. Казалось, будто он сейчас поймет, в каком направлении ему нужно двигаться дальше. Конечно, изменения, которые произошли из-за повышения уровня, только начинались. Навык поглощения стихий стал седьмого уровня, магия увеличилась на 50%. Средний навык ассимиляции стал восьмого уровня, ловкости магия увеличились на 10%. Навык кости маны высокого ранга стал третьего уровня, Магия увеличилась на 60%. Вы понимаете, как действует мана в окружающем пространстве, поэтому теперь вы можете контролировать части этой маны, а также сопротивляться ей. Если кто-то попытается помешать вам своей магией, тогда вы уже сможете использовать свою магию, чтобы противостоять этим эффектам. Навыком, который больше всего зависел от укрепления костей, был его навык «Кости маны». Этот же навык сильнее всего зависел от той самой части его повышения уровня, которая относилась к дыханию. В конце концов, его кости не смогли бы дышать, не будь у него навыка кости маны. Но это еще не все. Теперь у него был большой опыт работы с пространственной магией, так что навык кости маны вышел за свои прежние рамки и расширил список того, на что был способен. Он использовал ту беспомощность и разочарование, которые он испытывал, сразившись с Феотаном фон Зельденом в качестве топлива, чтобы в дальнейшем сопротивляться магии других существ. Было ли это причиной того, что уровень его навыка кости маны повысился два раза за столь короткое время после достижения уровня высокого ранга? Навык костяного арсенала стал девятого уровня, здоровье и магия увеличились на десять, Теперь вы можете призвать 8 деталей снаряжения одновременно. Теперь вы можете заменить любое снаряжение другим прямо во время призыва. Навык правила кости стал 10 уровня. Все характеристики увеличились на 10. Если вам принадлежит кость, которую вы можете контролировать, и даже если она принадлежит не вам, вы все равно можете контролировать и укреплять ее. Правила Кости и костяной арсенал также были довольно серьезно затронуты всем этим. Теперь Ли Шенву мог не только более разнообразно использовать свою ману, но и его общая способность контролировать кости также возросла. Особенно его удивило повышение уровня правила Кости. Он мог контролировать кости, которые даже не принадлежали ему, и мог еще и усиливать их. Это было доказательством того, что масштабы влияния Ли только что значительно увеличились. Навык чувства боя высокого ранга стал второго уровня. Ловкость возросла на 20%. Теперь вы можете еще стремительнее реагировать на любые атаки, используя ману. Навык регенерации среднего ранга стал 10 уровня и развился до уровня высокого ранга. Здоровье и магии увеличились на 20%. В случае атаки на основе маны, вы можете поглотить часть этой маны и активировать регенерацию. Но это было еще не все. Похоже, другие навыки также были затронуты его кармой, поскольку их уровень повышался в любое время. И от этого еще и увеличились его характеристики. Всякий раз, когда его уровень повышался, он чувствовал, что все его тело будто кипит из-за резких изменений в его характеристиках и повышения их эффективности. Но теперь, когда он мог естественным путем дышать маной, он мог и более естественно принимать эту перемену. И хоть все его тело горело, он чувствовал себя так, словно только что принял освежающий душ. Лишенву очень естественно выдохнул. Конечно, он не мог в полной мере дышать, но его тело решило ему подыграть и поглотило большое количество маны, вытесняя только ту, которую его кости уже не могли удержать». В процессе этого он воздействовал на окружающую его ману, и, как ни странно, она начала меняться, находясь под его влиянием. Это похоже на то, когда он взорвал свое молниеносное оружие, чтобы превратить окружающую ману в молнию. Если он будет продолжать дышать, то мана во всей округе попадет под его контроль. «А... Архимаг?» «Я никак не могу стать Архимагом. Кратя сразу же заметила...» как изменился Лишинву при повышении уровня. Ее глаза расширились. Затем Лишинву усмехнулся, покачал головой и проверил свои характеристики, чего не делал давно. Лишинву. Джокер из дышащей кости. Истребитель легионов. Еще 10 титулов. Уровень седьмой. Эффективность характеристик 250%. Сила. 1421. Ловкость. 1331, здоровье, 1383, магия, 2637, пассивные навыки, актерское мастерство 16 уровня, невидимое сердце 4 уровня, восстание 4 уровня, громовой разрыв высокого ранга 2 уровня, кость маны высокого ранга 3 уровня, теневой рок среднего ранга 4 уровня, команда среднего ранга 9 уровня, Ассимиляция среднего ранга 8 уровня. Чувство боя высокого ранга 2 уровня. Активные навыки. Маскировка 6 уровня. Подстрекательство 6 уровня. Укрепление костей 10 уровня. Правила кости 10 уровня. Костяной арсенал 9 уровня. Регенерация высокого ранга 1 уровня. Жертвоприношение 1 уровня. Экстренное уклонение 6 уровня увеличение рога среднего ранга третьего уровня, расширение тени начинающего ранга четвертого уровня, молниеносный спринт высокого ранга второго уровня, теневая молния четвертого уровня. Стихии. Огонь среднего ранга пятого уровня, лёд среднего ранга пятого уровня, кислота высокого ранга второго уровня, молния высокого ранга четвертого уровня, тьма высокого ранга первого уровня, поглощение седьмого уровня, сопротивление, святые атаки максимально, тьма максимально, кислота высокого ранга второго уровня, лед среднего ранга третьего уровня, огонь среднего ранга третьего уровня, молния высокого ранга второго уровня Теперь он, наконец, был на довольно хорошем уровне, с некоторыми достойными уважения, характеристиками и навыками. Еще слишком рано говорить, что он был совершенен, но, возможно, это его первый шаг в этом направлении. Так в Империи родился новый герой седьмого уровня. Как только Лишинву достиг седьмого уровня, он смог легче контролировать окружающую его ману с помощью своей новоприобретенной способности. «Шинву, ты наконец-то стал катализатором!» «Нет, мои способности пока еще не на таком уровне!» «Конечно, повышение его уровня стремительно увеличило его контроль над манной, и он стал в какой-то мере способен поглощать и использовать окружающую его энергию. Но, пару раз попробовав это сделать, он все-таки понял, что пока не может воспроизвести каталитическую магию Кратии. «В конце концов, у тебя обязательно получится». «Мы можем учиться вместе». «Нет, я не заучек. Постараюсь разобраться уже по ходу боя». Кратия недовольно насупилась. Она казалась такой взрослой и серьезной, когда они впервые встретились, но с течением времени словно становилась все более юной. Может быть, ему просто так казалось? Возможно, это косвенно доказывало то, что она начала больше ему открываться, но от этого он чувствовал себя немного неловко». «Ну, думаю, нам пора идти. До встречи. Я обязательно сделаю для вас улучшение. Я на тебя рассчитываю». Лишин Ву в последний раз коснулся глаза Хугина, но получил сообщение, что его навык укрепления костей еще не достиг достаточно высокого уровня, чтобы поглотить его. Он уже убедился в этом, когда только-только украл артефакт и вынес его из комплекса. Но, несмотря на его уровень, а также повышение уровня укрепления костей, этот артефакт пока был вне пределов его возможностей. Разве у него ранг не выше, чем у костяных врат? Скорее всего, у вас не очень хорошая совместимость. Если наступит день, когда у тебя получится его поглотить, то пусть он побудет у тебя до тех пор. Ладно. Наконец, Ли Шин Ву ласково обнял Кратию и покинул базу вместе с Джином. Рэм, конечно же, отправилась вместе с ними. «Шинву, ты еще не надел свое снаряжение». Ха, «Верно, я совсем и забыл, что призыв моего снаряжения отменился после изменения тела из-за нового уровня». В процессе повышения уровня его снаряжение исчезло с тела. Прямо сейчас лицо Ли Шинву вновь превратилось в череп, но теперь он был явнее, чем на шестом уровне, и выглядел чуть ли не прозрачным а значит, у него становилось все больше общего с Маной. Теперь любой в ужасе пискнул бы что-то вроде «Какая сила!», лишь завидев его, поскольку он производил впечатление крайне могучего скелета. Лишь Шин Ву без проблем путешествовал бы и в таком виде, но Джин убедил его опять надеть снаряжение. Судя по всему, оно тоже улучшилось, возможно, потому что уровень костяного арсенала поднялся до девятого. На этот раз тебе не нужно будет идти в магазин. Ха, я бы хотел продать свое вино, но... Но это было еще не все. Он не знал, как все обернется. Убив десятки тысяч монстров, среди которых были и элитные седьмого уровня, он смог скопить состояние в сто миллионов периум. Ему хотелось поболтать с Плейн и посмотреть на ее товары, но... Бог сказала мне кое-что, прежде чем я в последний раз покинул ее сад. Я должен пытаться экономить мои пропуски в секретный магазин а по моему мне она сказала то же самое так сколько их у тебя уже накопилось джин выполнял свою работу героя как и сам ли шинву но поскольку все его пропуски передавались ли шинву на данный момент у него было 18 пропусков это было не такой уж неожиданностью но все равно поражающее воображение сумма но шинву Ты же можешь разделять эффекты пропусков с теми, кто заключил с тобой контракт. Если это так, то разве все остальные герои не смогли бы основать свои собственные партнерские отношения и с их помощью очень быстро накопить целую кучу пропусков? Похоже, заключить контракт не так просто, как это вышло у нас. Да, пожалуй, ты прав. Он и не подозревал об этом, но лишь Ву был способен заключать контракты с помощью своей маны тьмы. Более того, если обе стороны не могут доверять друг другу полностью, то будет трудно заключить между ними контракт. Даже принц, которая всей душой любила Ллойда, не смогла пойти дальше простой дружбы, так что это вполне можно понять. Теперь, когда я об этом подумал, мне даже стало интересно, повысился ли уровень у принца. Ты опять собираешься залететь в канал чата? «Мне еще хотелось бы посмотреть, как у всех дела, и убедиться, что принц не рассказала обо мне ничего странного. Ой, я рассчитываю на то, что ты успешно домчишь нас куда надо. Ах ты засранец!» Ли Шин Ву достиг седьмого уровня, но Джин все еще оставался на шестом. Вместо того, чтобы бросаться в опасные зоны четвертого уровня, они решили зачистить опасные зоны третьего, в которых еще не успели побывать». Если это вообще возможно, найти неизведанные никем земли. Его главным приоритетом сейчас было любой ценой избегать Итона Круза. Теперь я знаю. Итан Круз восьмого уровня. Он не был полностью уверен, когда наблюдал за ним издалека, но понял это после встречи с архимагом восьмого уровня. Он чувствовал что-то общее между архимагом, Столеваром Аремой и Итоном Крузом. Их власть над магией. Когда мой уровень повысился, то я с трудом научился подчинять себе окружающую меня ману, но эти ребята делают это на автомате. Лишинву вспомнил черную ауру Итона и содрогнулся. Повышение уровня поднимало и уровень существования человека. Таким образом, он мог контролировать ману более непринужденно. Это было общим явлением для всех, независимо от того, какова была их карма до этого мне еще далеко, нужно стараться еще усерднее». Лишин Ву не только понимал это, но и обладал силой властвовать над Маной, будучи на седьмом уровне. Если бы герой восьмого уровня услышал об этом, он бы завопил и упал в обморок, но, к сожалению, только Лишин Ву был не в курсе, каких конкретно высот он достиг. Хоть он и обладал способностью властвовать над Маной, как и Тан Крус и выяснил, что тот был восьмого уровня, он позволил себе резкую оценку, что для Ли Шенву крайне характерно. Но почему он убивает других героев? Черт побери, да он должен был сразу отправиться в столицу. На их стороне был герой восьмого уровня. Так почему же вышло так, что им следовало его опасаться? Этот факт крайне его раздосадовал, и он вошел в канал чата. Однако вошел мистер Ли Шенву, Ву, Едзидзинь, О, ты здесь, мистер Шинву. У меня к тебе так много вопросов, очень много. Ясунори Акера. Я уже слышал ли Шинву? Ллойд Хикей. Да как ты уже? Ментес Орон. Это все удача, чистая удача, я вам говорю. Селена Веса, старший. Ты такой классный. Итан танкрус О, я тебя ждал. Вот и наш суперновичок, Ли Шинву. В тот же момент, когда он вошел в канал чата. Его тут же забросали голосовыми сообщениями, которые полностью избавили его от надежды выполнить хоть один пункт из его списка дел этона круза или проблемы связанной с архимагом лойд хикей ты мы все это слышали ты временно объединился с принц и кроме того в этот момент ли шин ву все понял за такой короткий промежуток времени принц успел рассказать им все. «Конечно, она обещала никому не говорить о его способностях, но он ничего не говорил насчет того, что она не может ничего рассказывать о его уровне. Вот трепло». «Едзэдзинь, я слышала, что Крати весьма красива, и у нее просто здоровенная грудь. Почему ты не рассказал мне, что у тебя появился новый друг? Нет, подожди, где ты прямо сейчас находишься? Ты сейчас с ней?» Независимо от того, с какой стороны он на это смотрел, у него не было другого выбора, кроме как считать ее некрофилкой, поскольку она постоянно засыпала его вопросами на эту тему. Есунори Акера. Седьмой уровень. Ты, правда, уже седьмого уровня? Ху, я, конечно, подозревал, что твои уровни повышаются довольно быстро, но чтоб так, это очень удивительно. Ллойд Хикей. подумать только, ты уже седьмого уровня». «Даже я только-только смог до него добраться. Принц никак не может врать, но ты, правда?» Эриана Рупорт. «Как именно ты это сделал? Ты ведь тогда был на еще более низком уровне, чем я». «Были те, кто был шокирован его уровнем и не знал, как реагировать на эту новость». «Ментесорун, неужели ты получил от Бога навык ускорения развития? Я слышал, что раньше был такой герой, но не думал, что ты тоже такое получишь. Я рад за тебя». «Я искренне благодарен тебе, младший». Селена Вьеса. «Ты такой классный старший. Я слышала, что ты убил элитного монстра, который был выше тебя по уровню. Он сказал, что, похоже, тебе это уже не впервой. Ты правда классный. Я прямо смотрю на тебя снизу вверх». Они даже не подумали спросить его о том, как именно он достиг седьмого уровня. А некоторые из них просто искренне радовались его повышению. Итан Круз. «Ты правда. Ты правда меня удивил». Мое сердце бешено колотится. а ты и правда классный младший герой. Итан, словно жадно облизывающаяся ядовитая змея, по крайней мере, так это чувствовал Лишинву. Лишинву вздохнул и подумал, что должен как-то разрулить эту ситуацию. Лишинву. Очень много чего случилось за весьма короткое время, так что... Лоид Хикей. Много чего случилось? Много чего случилось, это не объяснение негодяй. Ясуно Риакера ты должно быть рисковал своей жизнью и скорее всего бесчисленное количество раз я думал что ты спокойный и осторожный парень но на самом деле ты безрассуднее чем любой кого я знаю но ты победил и выжил так что я не могу критиковать тебя за это всерьез Эриан рупорт я хотела бы тебя кое о чем спросить возможно в тот раз когда я велела тебе бежать от одного из двенадцати генералов ты лишь шаву ха рупорт «Как я и думала! Я чувствую себя неловко из-за того, что предположила, будто ты того же уровня, что я. Ты же меня простишь?» Ли Шенву ответил так миролюбиво, как только мог, чтобы у него получилось сохранить статус-кво, но это было уже невозможно. Все думали, что он какой-то монстр, носящийся по округе и рискующий своей жизнью, но больше всего его бесило то, что в их словах «не было ничего неверного». Вот именно поэтому он и пытался скрыть свой уровень. Нет, он никак не смог бы вечно это делать, и он знал, что однажды ему придется раскрыться. Поскольку его навык маскировки немного повысился, он подумал, что не было бы ничего страшного в том, чтобы все им рассказать. «Была разница между тем, когда кто-то другой раскрывает твой уровень, и тем, когда ты это делаешь сам». Ришинву, «Мне просто очень повезло». Как ты сказал, старший Юсунори, я несколько раз рисковал своей жизнью. Старший принц тоже слегка мне помог. Принц Алтания. Хм, конечно, я помог. Ты бы ни за что без меня не справился. Она решила нахально появиться именно в этот момент. Лишинву мысленно пообещал, что при следующей встрече он ее отшлепает. Лишинву, старший, ты смог повысить свой уровень до седьмого? Принц Алтания. Конечно, смог. Ты за кого меня вообще принимаешь? Отныне зовите меня принцем Архимагом. Теперь кратия мне не ровня». Лишинву, конечно, принц Архимаг. Судя по всему, она уже полностью оправилась от повреждений, которые ей оставила встреча с Архимагом. Несмотря на то, что она была невероятно самоуверенной, эта самая самоуверенность и позволяла ей быстро приходить в себя. Как и следовало ожидать, она была самым настоящим героем. Итан Круз. «Во всяком случае, сейчас, лойд может быть, нам уже пора заняться одним из двенадцати генералов». В этот момент канал чата замер. Только Ли Шин Ву понимал, каковы его истинные мотивы, а вскоре другие герои наперебой стали отвечать. Ллойд Хикей. «Ты в этом уверен, старший?» Итан Круз. «Да. Ты совсем недавно достиг седьмого уровня. Принц Ли Лишин тоже стали седьмого уровня». Так что нам все еще следует сохранять осторожность, но мы должны попытаться найти генерала послабее, у которого не так много солдат. Ллойд Хикей. Старший, я бы хотел поучаствовать. Принц Алтания. Двенадцать генералов, я я тоже хочу поучаствовать. Мэнтос Орун. Итан, ты... Итан Круз. Ты будешь сражаться вместе с нами, Мэнтос? Мэнтос События развивались совсем неправильно. Конечно, Ли Шенву тоже хотел уничтожить 12 генералов. Но раз это все было частью плана Итана, это не предвещало ничего хорошего. И только он понимает, что именно задумал Итан. О да, Итан определенно планировал собрать урожай прямо сейчас. Ли Шенву уже видел это раньше, поэтому точно знал, о чем тот думает. Ли Шенву. «Я тоже хотел бы поучаствовать, старший. И Крати я тоже сообщу». Итан Круз. «Такой ответ воистину обнадеживает. Пройдет некоторое время, прежде чем мы выйдем на поле боя, так как нужно еще и найти одного из двенадцати генералов. Но за это время убедитесь, что вы уже привыкли к своему новому уровню». Но Ли Шенву не показал никаких признаков того, что он видит план Итана насквозь, и непринужденно принял его просьбу. Одновременно он легонько похлопал Джина по шее и сказал «Планы поменялись. Давай-ка свернем. Я скажу тебе, куда именно. И что мы там будем делать? Я собирался начать заниматься этим уже после того, как ты тоже достигнешь седьмого уровня, но обстоятельства поменялись». Красновато-черный дьявольский огонь в его глазницах мрачно вспыхнул. Изначально он собирался обходить Итана стороной, пока не поймет, что в силах его победить, но он не собирался становиться его послушным щеночком, поэтому у него не было другого выбора, кроме как взять дело в свои руки. «Если я хочу победить охотника на героев, мне и самому нужно одолеть несколько героев», сказал Ли Шанву и отметил несколько точек на мини-карте Джина, Там они найдут героев-нежить, которые еще не были под контролем Итана Круза. Лишен Ву больше не мог это откладывать. Теперь он примется за задание бога всерьез».